Микаге Касуга. Амбиции Оды Набуны. Том 1. Глава 1. Стать обезьяной Сару Набуны. Сагору Исихару, ученика второго года старшей школы, охватила паника. Как оказалось, он по каким-то причинам попал прямо в гущу боя эпохи Сангоку. Сангоку-дзидай – смутное и кровавое время бесконечных междоусобных войн в Японии. Стойте, почему такое произошло? Где я? Громкий стук лошадиных копыт, грохот ружей, отчаянные крики рядовых солдат с длинными копьями. Как ни крути, это эпоха сангоку. Точное местоположение можно узнать и позже, но действие происходит на равнине Ноби. Мино-О-Вари. незменная равнина на юго-востоке острова Хонсю. Вау, невероятно. Даже напряжение чем в фильме «Семь самураев». Но сейчас не то время, чтобы радоваться. Йосихару, одетый в школьную форму и внезапно очутившиеся посреди сражения, был ошибочно идентифицирован как новый враг с солдатами обеих сторон. Как результат атаки, копи направились на него. Э, «Ой, подо, подождите! Я сказал, стойте!» Проворно-проворно, быстро-быстро. Уклоняясь влево и вправо, избегая уколов длинных копий, Йосихара побежал в сторону густого леса. Он получил прозвище «Уклоняющиеся от меча Йоси» в игре в «Вышибалы» и было хорош в увертывание. Его рост, вес и физические способности не превышали средние показатели, В отличие от выдающегося с самого раннего возраста умения уворачиваться от брошенных в него мечей. Между прочим, хотя он и хорошо уклонялся от мечей, что летели в него, к сожалению, плохо выбивал противников, потому его так и не пригласили в клуб игры в вышибалы. «Неугоманный ублюдок! Я превращу тебя в Дангако!» Дангако, жареная в мисо-тофу, насаженная на палочки шампуры. «Я говорю, остановитесь!» Свист, свист, свист. Пять копий одновременно ударили по Юсихару. «Ах!» Он инстинктивно изогнулся назад такими же неуловимыми движениями, как в «Матрице». В современном мире. Воздух рядом с его талией слабо тренькнул. «Невероятно! Он как обезьяна!» «Я пытаюсь сказать вам, что никак с этим всем не связан! Ваши враги в другой стороне!» Взвалив на плечо сумку, Йосихару побежал по скату холма ещё быстрее. «Ха-ха, какой реалистичный сон! Какой реалистичный, четкий сон!» Ах, кровь бежит по щеке!» «Подождите-ка!» Йосихару думал на бегу. Даже не нужно доказывать «это сон, сон, сон, это сон». Я мог вспомнить лишь путь от школы до дома. Придя, я зашел к себе в комнату и начал играть в нобунага Амбишн. Тогда, должно быть, и заснул на середине игры. А вот почему я вижу эпоху Сангоку в своем сне. Тем не менее, в отличие от нобунага Амбишн, ты не можешь совершать в этом сне превосходные, точные, убийственные техники пехотинцев. Прямо как в настоящих вышибалах, все, что я могу, продолжить уворачиваться от вражеских атак. Исихару думал, что сон очень реалистичный. Еще немного я смогу спрятаться в лесу. Наивный. Вжик, вжик. Из того леса полетели стрелы. 5, 10, 20. Наконечники были металлическими. Поэтому Исихару бы мгновенно умер, если бы стрелы пронзили ему грудь. Более того, куда бы ни попали, боль никто не отменял. Серьезно? а Впервые с рождения его жизнь находилась в опасности. Он не мог думать об этом, как о сне. Пусть это сон, если его пронзит хоть одна стрела, то без сомнения он упадет в моках. В обычно беспечном Юсихару адреналин вырабатывался на полную мощность. Чуть-чуть, чуть-чуть, сейчас, прыжок! Одна за другой он уклонялся от всех стрел, выпущенных в него с минимального расстояния. Некоторые части его тела, его суставы вопили, но он все игнорировал. дети Техника бога уклонения от меча! Едва его забросили во времена Сангоку, Юсихару с детства хорошо уворачивающийся от меча, по некоторым причинам обнаружил, что его тело случайным образом безупречно приспосабливается. Хотя, несмотря на сказанное, в его штанах, похоже, образовалась дыра. «Он действительно обезьяна! Я не могу попасть в него!» Лучники, произнесши это, выбежали из леса и спустились с холма, пытаясь окружить Сихару и убить его. «Почему вы целитесь лишь в меня?» Йосихару резко развернулся в центре холма. Выкрикивая что-то не походившее на связанные слова, он бежал с холма на восток к берегу реки. Так как лучники были одеты в броню и шлемы, они не могли нагнать легкотелого Йосихару. «Показать спину врагу! Что за трос? Вот почему я говорю, что не враг! Я обычный житель!» «Если пересеку реку, то, наверное, смогу сбежать с поля боя». Влетев в реку, Йосихару, продвигаясь против течения, достиг другого берега. «Когда люди чувствуют смерть, высвобождается удивительная выносливость!» Прошептал он. Тем не менее, другой берег не являлся выходом с поля боя или чем-то подобным, там располагалась крепость с облачёнными в броню воинами, выглядевшими как люди высокого социального статуса. Под занавесом он увидел генерала, элегантно сидящего на стуле. «Что?» Знамя имело две горизонтальные линии внутри круга, великий феодал Лорд Суруга, знамя, символизирующее сильнейшую мощь в регионе Такайда, и Магаву Юсимота! И Магава Ясимота из провинции Суруга являлся одним из трех феодальных лордов, доминирующих над регионом. Осознал Юсихару. Не может быть! Штаб Имагава Йосимота! Однако он сразу же осознал свою ошибку. Генерал, который должен быть и Магава по каким-то причинам оказался девушкой. Великолепные большие глаза, не говоря уже о том, что она довольно красива. Ара! Кто ты? Ты одет странный доспех! Что я ожидалось от Имагава Йосимото с ее великолепным и изысканным аристократическим увлечением. Несмотря на поле боя, на ней 12 слоев одежды. Кажется, будто она на совещании в столице. Так думал Исихару. А, из-за того, что я слишком много играл в игры периода сен -Гоку, я вижу сон, в котором Имагава Юсимота изменила внешность на женщину-военачальника. Ну, вероятно, потому что многие военачальники представлялись девушками в современных играх о периоде сен -Гоку. В таком случае это первый выбор. Йосихару склонил голову к ногам Имагава Юсимота и внезапно заявил. «Прошу, сделай меня своим вассалом!» «Нет!» «Незамедлительный ответ?» «Почему я, великий феодальный лорд исторического дома Имагава, должна содержать такого подозрительного человека, как ты?» «Матаясу-сан, покончи с ним!» «Поняла!» Воин в броне, защищающий штаб, стремительно приблизился и вытащил Катану. Немного низкий ребенок, командующий в очках, похож на неудачника. Матаясу-сан, значит Мацудайра Матаясу. Позже Токугава Ииясу? Токугава Ииясу был основателем и первым сёгуном сёгуната Такугава Японии. Йосихару не верил своим глазам. Токугава Ииясу. Большой енот, который однажды объединил Японию, очень известный командующий интриган. Однако тот, кто в этой эре зовет себя Мацудайра Матуясу, все еще мальчик на побегушках у Имагава Йосимото. После такового ребенок и впрямь напоминал маленького енота. Сие место может быть названо местом встречи исторического косплея девушек. Но у Исихару не было времени разглядывать прелестную Мацедайру Матаясу, направленный на заднюю часть шеи меч опускался вниз. «По велению, Симото сама, я лишу тебя головы!» «Подожди, Матаясу, стой, стой! Я же говорю, что не враг вам!» Вследствие определенных причин я слугаю Симото сама. позволь мне заработать несколько очков. «А?» Есихару паниковал. Он едва-едва избежал клинка. «Тщательное уклонение!» «Опасно! Я чуть не обмочился!» — кричало сердце Юсихару. «Ара? Ясимот-сама. Он уклонился?» «Это движение тела? Без сомнения, это ниндзя, что освободил Ода! Возьми двух-трёх людей и прикончи его!» «Да, плохо. Невозможно работать на имагаву Юсимота!» Понял Юсихару. Он вновь возвращался к берегу реки. «А, прошу, подожди! Меня отругает Юсимота-сама!» Размахивая, Катана и кричала прелестным голосом и Раматаясу. «Я должен избавиться от нее. Но поступь к Матаясу неожиданно оказалась быстрой, и, вероятно, Йосихару поймали бы до того, как он пересек реку. «Время отсечь твою голову!» «Проклятие! Я не хочу плохой конец! У меня нет оружия! Оружие!» Йосихару укрепила решимость и повернулся лицом к Мацудэри Матаясу. «Я вынужден сразиться с прелестной девушкой, но... Если собираюсь погибнуть от одного удара, то лучше сразиться и умереть. Даже если это не сон реальность». Я попытался выхватить копье из руки пехотинца, который свалился неподалеку. Но, похоже, тот уже умер, пальцы костенели, и парень не смог вытащить копье. Йохо, ты полностью открыт. Чёрт! Пацан, это опасно! Его кто-то закрыл.